Глава 12 Военный совет. Палуба загремела от топота. Я слышал, как люди выбегали из каюты кубрика. Выскочив из бочки, я проскользнул за Фокзейл, повернул к корме, вышел на открытую палубу и вместе с Хантером и Доктором Ливси побежал на наветренную скулу. Здесь собралась вся команда. Туман с появлением Луны сразу рассеялся. Вдали на юго-западе мы увидели два низких холма на расстоянии примерно двух миль один от другого, а за ними третий повыше, еще окутанный туманом. Все три были правильной конической формы. Я смотрел на них, как сквозь сон. Я не успел еще опомниться от недавнего ужаса. Затем я услышал голос капитана Смолита, отдававшего приказания. Испаньола стала несколько круче к ветру, курс ее проходил восточнее острова. — Ребята, — сказал капитан, когда все его приказания были выполнены, — видел кто-нибудь из вас эту землю раньше? — Я видел, сэр, — сказал Сильвер. — Мы брали здесь пресную воду, когда я служил коком на торговом судне. — Кажется, стать на якорь удобнее всего с юга, за этим маленьким островком, — спросил капитан. — Да, сэр. Этот островок называется Остров Скелета. Раньше тут всегда останавливались пираты. И один матрос нашего корабля знал все названия, которые даны пиратами здешним местам. Вот та гора на севере зовется фок Мачтой. Северно-юг тут три горы фок мачта Грот-мачта и Бизань-мачта, сэр. Но Грот-мачту, ту высокую гору, которая покрыта туманом, чаще называют подзорной трубой, потому что пираты устраивали там наблюдательный пост, когда стояли здесь на якоре и чистили днище своих судов. Они обычно чинили суда тут прошу извинения, сэр. — У меня есть карта, — сказал капитан Смолет. Посмотрите, тот ли это остров. Глаза долговязого Джона засверкали огнем, когда карта попала ему в руки. Но сразу же разочарование затуманило их. Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса. Это была ее точная копия с названиями, с обозначениями высот и глубин, но без тех трех красных крестиков и рукописных заметок. Однако, несмотря на свою досаду, Сильвер сдержался и не выдал себя. — Да, сэр, — сказал он, — этот самый. Он очень хорошо нарисован. Интересно бы узнать, кто мог нарисовать эту карту. Пираты — народ не ученый. А вот и стоянка капитана Кида. Так называл ее и мой товарищ Матрос. Здесь сильное течение к югу. Потом, у западного берега, оно заворачивает к северу. — Вы правильно сделали, сэр, — продолжал он, — что пошли в крутой Бейдевинт. Если вы хотите войти в бухту и кринговать корабль, лучшего места для стоянки вам тут не найти. — Спасибо. сказал капитан Смолит, Когда мне нужна будет помощь, я опять обращусь к вам. Можете идти. Я был поражен тем, как хладнокровно Джон обнаружил свое знакомство с островом. Признаться, я испугался, когда увидел, что он подходит ко мне. Конечно, он не знал, что я сидел в бочке и все слышал. И все же он внушал мне такой ужас своей жестокостью, двуличностью, своей огромной властью над корабельной командой, что я едва не вздрогнул, когда он положил руку мне на плечо. — Не дурное место этот остров, — сказал он. — Не дурное место для мальчишки. Ты будешь купаться, ты будешь лазить по деревьям, ты будешь гоняться за дикими козами. И сам, словно коза, будешь скакать по горам. Право, глядя на этот остров, я и сам становлюсь молодым и забываю про свою деревянную ногу. Хорошо быть мальчишкой и иметь на ногах десять пальцев. Если ты захочешь пойти познакомиться с островом, скажи старому Джону, и он приготовит тебе закуску на дорогу. И, хлопнув меня дружески по плечу, Он заковылял прочь. Капитан Смолет, Сквайр и доктор Ливси разговаривали о чем-то на шканцах. Я хотел как можно скорее передать им все, что мне удалось узнать. Но я боялся на виду у всех прервать их беседу. Я бродил вокруг, изобретая способы заговорить, как вдруг доктор Ливси подозвал меня к себе. Он забыл внизу свою трубку и хотел послать меня за нею, так как долго обходиться без курения не мог. Подойдя к нему близко, чтобы никто не подслушал, я прошептал. — Доктор, мне нужно с вами поговорить. Пусть капитан и сквайр спустятся в каюту. А потом, под каким-нибудь предлогом, вы позовете меня. Я сообщу вам ужасные новости. Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой. — Спасибо, Джим. Это все, что я хотел узнать. — сказал он громко, делая вид, будто только что задавал мне какой-то вопрос. Потом повернулся к Сквайеру и капитану. Они продолжали разговаривать совершенно спокойно, не повышая голоса. Никто из них даже не присвистнул. Но я понял, что доктор Ливси передал им мою просьбу. Затем капитан приказал Джобу Эндерсону свистать всю команду на палубу. — Ребята, — сказал капитан Смоллет, обращаясь к матросам, — я хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля, тот остров, к которому мы шли. Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трелани. Он спросил меня, хорошо ли работала команда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг, и что мне никогда не приходилось желать, чтобы вы работали лучше. Мистер Трелани, я и доктор, мы идем в каюту выпить за ваше здоровье. «И за вашу удачу. А вам здесь дадут грогу, чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы хотите знать мое мнение, я скажу, что Сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «Ура!»» Ничего не было странного в том, что все закричали «Ура!» Но прозвучало она так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить. — Ура, капитану Смолиту! — завопил долговязый Джон, когда первая ура смолкла. И на этот раз ура было дружно подхвачено всеми. Под несмолкаемые приветственные крики Три джентльмена спустились в каюту. Немного погодя, они послали за Джимом Хокинсом. Когда я вошел, они сидели вокруг стола. Перед ними стояла бутылка испанского вина и тарелка с изюмом. Доктор курил, держа свой парик на коленях, а это, как я знал, означало, что он очень волнуется. Кормовой иллюминатор был открыт, потому что ночь была теплая, Полоса лунного света лежала позади корабля. — Ну, Хокинс, — сказал Сквайр, — ты хотел нам что-то сообщить. Говори. Я кратко передал им все, что слышал, сидя в бочке. Они не перебивали меня, пока я не кончил. Они не двигались, они не отрывали глаз от моего лица. — Джим, — сказал доктор Ливси. «Садись». Они усадили меня за стол, дали мне стакан вина, насыпали мне в ладонь изюму, и все трое по очереди с поклоном выпили за мое здоровье, за мое счастье и за мою храбрость. «Да, капитан, — сказал Сквайр, — вы были правы, а я был неправ. Признаю себя ослом». и жду ваших распоряжений. — Я такой же осел, сэр, — возразил капитан. — Когда команда собралась бунтовать, непременно есть признаки, по которым можно увидеть это заранее, если ты не слепой, увидеть и принять нужные меры. А вот эта команда сумела меня провести. — Капитан, — сказал доктор, — «Перехитрил вас Джон Сильвер. Он удивительный человек». «И ему удивительно пристало бы болтаться на Рее», — возразил капитан. «Но все эти разговоры теперь ни к чему. Из всего сказанного я сделал кое-какие заключения, если мистер Трелони позволит, изложу их вам». «Вы здесь капитан, сэр. Распоряжайтесь», — величаво сказал мистер Трелани. «Во-первых... — сказал мистер Смоллет. — Мы должны продолжать все, что начали, потому что отступление нам отрезано. Если я заикнусь о возвращении, они взбунтуются сию же минуту. Во-вторых, у нас еще есть время, по крайней мере, до тех пор, пока мы отыщем сокровища. В-третьих, среди команды остались еще верные люди. Рано или поздно, а нам придется вступить с этой шайкой в бой. Я предлагаю, как говорится, взять быка за рога и напасть на них первыми врасплох. Когда они меньше всего будут это ждать. Мне кажется, мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелони, Как на меня самого, — заявил Сквайр. — Их трое, — сказал капитан. — Да мы трое. — Да... Хокинс, вот уже семь человек. А на кого можно рассчитывать из команды? Вероятно, на тех, кого Трелани нанял сам, без помощи Сильвера, сказал доктор. Нет, возразил Трелани. Я ведь и Хэнса нанял сам. Мне тоже казалось, что Хенсу можно доверять, признался капитан. И только подумать, что все они англичане, воскликнул Сквайр. — Право, сэр. Мне хочется весь корабль пустить на воздух. — Итак, джентльмены, — продолжал капитан, — выбор у нас невелик. Мы должны быть настороже, выжидая удобного случая. — Согласен, что это не слишком легко. Приятнее было бы напасть на них тотчас же. Но мы не можем ничего предпринять, пока не узнаем, кто из команды нам верен. Соблюдать осторожность и ждать. Вот все, что я могу предложить. Больше всего пользы в настоящее время может принести нам Джим, сказал доктор. Матросы его не стесняются, а Джим — наблюдательный мальчик. Хокинс, я вполне на тебя полагаюсь, прибавил Склайер. Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверия. Но обстоятельства сожились так, что мне действительно пришлось спасти им жизнь. А пока что из 26 человек мы могли положиться только на семерых. И один из этих семерых был мальчик. Если считать только взрослых, нас было шестеро против девятнадцати.